А может быть и это несправедливо. Когда он только познакомился с Джорджем Идолджи, его поразило, что молодой человек такой беззащитный, и хрупкий сумел противостоять трем годам тюремного заключения. От изумления он, без сомнения, не учел того, во что это не могло обойтись Джорджу. Быть может, единственный способ выжить подразумевал полное сосредоточение от зари и до зари на подробностях своего дела и недопущение в свои мысли ничего другого. Ему требовалось держать все факты и доводы наготове, если вдруг они понадобятся. Только так можно было вынести чудовищную несправедливость и омерзительные изменения в привычном образе жизни. Так что, пожалуй, ожидать, чтобы Джордж Идлджи вел себя как свободный человек — значило требовать от него слишком многого. Пока он не будет оправдан и не получит компенсации, он не сможет вновь стать тем человеком, которым был. «Сбереги свое раздражение для других», — думает Артур. «Джордж отличный малый, ни в чем не виновный. Но это еще не причина искать в нем святости». Желать от него большей благодарности равносильно желанию, чтобы каждый критик объявлял каждую твою книгу шедевром гения. Да, сбереги свое раздражение для других. Начиная с капитана Энсона, чье письмо сегодня утром содержало очередную наглость, категорический отказ признать, что орудием располосований мог быть конский ланцет. И в довершение... Уничижительная строчка. Нарисовали вы обычный ланцет. Да уж. Артур не стал беспокоить Джорджа этой последней провокацией. А помимо Энсона, обнаружил он, все большее раздражение вызывал у него Уилли Хорнанг. Его Шурин сочинил новую шутку, которую Конни сообщил ему за завтраком. Что общего между Артуром Конан Дойлем и Джорджем Идолжи, Нет? Сдаешься? Заключение. Артур озарычал про себя. Заключение. И он считает это остроумным? Объективно Артур видел, что кому-то это может прийтись по вкусу. Но право же. Разве что он начинает утрачивать чувство юмора, Говорят, такое случается с людьми среднего возраста. Нет, чушь. И теперь он начал сам себя раздражать. Еще одно свойство среднего возраста, надо полагать. Джордж тем временем все еще оставался в комнате для писания писем в Гранд-отеле. Он был расстроен. Он вел себя с возмутительной невежливостью и неблагодарностью по отношению к сэру Артуру. И это после месяцев и месяцев трудов, которые тот потратил на его дело. Джорджу было стыдно за себя. Надо написать письмо с извинениями. И все же, и все же, было бы нечестно сказать больше, чем он сказал. А вернее, скажи он больше, ему пришлось бы быть нечестным. Он прочел формулирование дела против Фройдена Остера, которое Артур намеревался отослать в Министерство внутренних дел. Он, естественно, перечел его несколько раз. И с каждым разом его первое впечатление все более крепло. Вывод. Неизбежный профессиональный вывод был однозначен. Его положению оно на пользу не пойдет. Далее. По его мнению которую он ни за что бы не упомянул в разговоре с сэром Артуром. Дело сэра Артура против Остера странным образом напоминало дело Стаффордширской полиции против него, Джорджа. Для начала оно опиралось, причем точно таким же образом, на письмо. Сэр Реджинальд Харди, суммируя, сказал в Стаффорде, что тот, кто писал эти письма, должен быть тем, кто располосовывал лошадей и коров. Такую связь исчерпывающую и совершенно верно опровергали мистер Елвертон и другие, выступившие в его защиту. И вот сэр Артур вывел ту же связь. Письма послужили ему исходной точкой, и через них он проследил руку Ройдена Остера, его появление и исчезновение на каждом этапе. Письма эти инкриминировали Остера совсем так же, как прежде Джорджа. И хотя, согласно нынешнему выводу, письма эти Остер и его брат сознательно писали, чтобы повесить дело на Джорджа, разве они не могли быть написаны еще кем-то, чтобы повесить дело на Остера? Если они были подложными в первый раз, почему они стали подлинными во второй Точно так же все собранные сэром Артуром улики были косвенными и во многом сводились к слухам. На женщину с ребенком напал кто-то, кто мог быть Ройденом Остером, но только в то время его имя названо не было, и полиция никаких мер не приняла. Что-то было сказано миссис Грейтерекс три года назад, если не больше о чем она не сочла нужным сообщить полиции, но о чем заговорила сейчас при упоминании имени Ройдена Остера. Кроме того, она припомнила слова, если не сплетню за пласканием белья, услышанные от жены Остера. Ройден Остер на редкость скверно успевал в школе. Но если бы это было достаточным доказательством преступных наклонностей, тюрьмы были бы набиты битком. Предположительно, на Ройдена Остро странно воздействовала луна За исключением тех случаев, когда она на него не воздействовала Далее Остр жил в доме, из которого было легко ускользнуть ночью Как из дома священника и еще многих домов в округе А если всего этого было мало Чтобы налить сердце с Алиситера свинцом Имелось много худшего, гораздо худшего Единственной весомой уликой сэра Артура был конский ланцет, которым он теперь завладел. А какую юридическую ценность имеет подобная улика, добытая таким способом? Третье лицо а именно, сэр Артур, подбил четвертое лицо, а именно, мистера Вуда, противозаконно проникнуть в частные владения еще одного лица, а именно, Ройдена Остера, и украсть предмет, который он затем перевез через пол страны. Понятно, что он не вручил указанный предмет, став полиции, однако его следовало передать на хранение лицу, имеющему необходимый юридический статус, старшему нотариусу, например. Действие же сэра Артура обесценило улику. Даже полицейские знают, что они, прежде чем войти в дом, должны получить либо ордер на обыск, либо прямое и недвусмысленное разрешение домовладельца, Джордж признавал, что уголовное право не его специальность, но ему казалось, что сэр Артур подстрекнул сообщника совершить кражу со взломом, в процессе которой полностью обесценилась важнейшая улика.